Андрей Анатольевич Федин. Таких не берут в космонавты. Часть вторая. Глава 1. Во вторник, 25 января 66 года В городе Кировозаводске потеплело. До плюсовой отметки температура на улице не поднялась, но приблизилась к ней. Это я понял, потому что по пути в школу мы с Иришкой сегодня не выдыхали пар. Ветви березы за школьным окном избавились от шапок из снега, уже не клонились к земле. Освещённая лишь светом из окон береза походила сейчас на огромную корягу. Об этом я подумал, пока дожидался ответ Черепанова. Леша сидел за партой, смотрел на меня снизу вверх. Выглядел он невыспавшимся, размышлял над моими словами едва ли не полминуты. — А что случилось? — спросил Алексей. — Какая помощь? Что я могу? — Нет, я... Конечно... — Черепанов тряхнул головой. Я уселся рядом с ним, тихо сказал. «Мне нужны три портрета». «Сейчас?» «Как можно скорее. Желательно, уже на этой неделе». «На этой?» — переспросил Леша. «Ладно. В скафандре?» «Теперь уже слегка завис я». «В каком скафандре?» «В таком же, в какой я тебя нарядил на прошлом рисунке. Забыл. Тот портрет сейчас у тебя над письменным столом висит». Я улыбнулся и покачал головой. Сообщил. «Понял, о чем ты говоришь. Нет, скафандры не нужны. Портреты нужны не мои». Я открыл портфель. Вынул оттуда сложенный в четверо тетрадный лист. Развернул его. Положил лист перед Черепановым. Алексей опустил взгляд на страницу. «Илья Муромец?» Пробормотал он. Взглянул на меня и уточнил. «Это кто? Наши физруки?» «Они», — ответил я, — «три человека. Нужны три портрета. По одному портрету каждого из этих товарищей». Черепанов нахмурился, но уже через пару секунд приподнял брови. а, -а, -а протянул он, — «не твои портреты». Он снова посмотрел на страницу. «Нет, ну, Wave, ладно, сделаю». «А зачем?» Я приложил палец к губам и пообещал, позже расскажу. Показал на лист бумаги. «Сможешь?» — спросил я. Алексей кивнул, поднял на меня глаза. «Конечно», — ответил он. «На переменах гляну на них еще разок, освежу в памяти образы. муром то я тебе хоть сейчас изображу, а вот на этих двоих...» Черепанов повернул лицо в сторону входа в класс, замолчал. Мне почудилось, что он затаил дыхание. Я все еще дожидался, когда лёша завершит фразу, когда услышал знакомый, звонкий женский голос. Голос громко и будто бы торжественно произнес. «Пеняев, ты сошел с ума?» Я заметил, как умолкли мои одноклассники. Они посмотрели в мою сторону. Повернула голову и сетевшая за партой перед Черепановым Иришка Лукина. Она тут же скривила губы, словно надкусила лимон. Обернулся и я, увидел замершую в шаге от моей парты Свету Клубничкину. на прическа каре выглядела сейчас безупречно. Клубничкина излишне театрально хмурилась, сжимала кулаки, целила в мое лицо грудью второго размера, спрятанной под тканью малинового цвета кофты. «Пеняев, это возмутительно!» — пафосно воскликнула Света. Она всплеснула руками. Я сообразил, почему Клубничкина не подошла вплотную к моей партии Света замерла там, где свет ламп лучше освещал ее лицо. Я невольно хмыкнул, восхитившись ее сообразительностью. Сказал «Здравствуй, Света». «Клубничка, ты не ошиблась классной комнаты?» спросила Лукина. «Здесь будет урок у десятого Б, а не у десятого А». Клубничкина и бровью не повела в сторону Иришки. Она подперла кулаками свои бока и во всеуслышание спросила. «Василий, так это правда, что ты из-за меня вчера подрался с Геной Тюляевым из 11 Б?» Реплика клубничкиный возымела эффект. По классу прокатились удивленные шепотки. Десятиклассники позабыли о своих делах, наблюдали за Светиным представлением. И я покачал головой и ответил. «Вранье!» Клубничкина красиво повела рукой, но вдруг замерла, словно сообразила, что пьеса пошла не по сценарию. Клубничкина вновь нахмурилась, на этот раз она будто бы рассердилась искренне. «Почему это вранье?» — спросила Светлана. «Мне сказали, дрался». Она обвела глазами притихший класс, глаз, снова опустила взгляд на мое лицо. В обличительном порыве указала на меня рукой и заявила. «Мне сказали, что ты подрался вчера в раздевалке спортзала с Геной Тюляевым. Сказали, что вы повздорили из-за меня. Говорят, Геннадий из-за этой драки на урок опоздал». Она торжествующе улыбнулась. «Василий, мне не интересно что там у вас произошло», — сказала Клубничкина. «Но знай, я не одобряю твой поступок». Светлана в порыве наигранного гнева топнула ногой. «Глупые мальчишки!» — воскликнула она. — Вы что, вообразили себя героями пушкинского романа? онегиным и Ленским? Что за дуэль вы устроили? Сейчас не пушкинские времена. Вы не какие-то там безграмотные дворянчики. Вы советские люди, комсомольцы. Мне стыдно за вас, Пеняев. Так и знай, я не одобряю подобные поступки. Клубничкина махнула рукой, резко развернулась и зашагала к выходу из класса. У самой двери она не удержалась и все же повернула голову, оценила произведенный ее выходкой эффект. Я заметил торжествующий блеск в ее глазах. Иришка Лукина повернулась ко мне лицом и спросила. «Василий, она правду сказала?» Зашушуковшиеся было школьники вновь притихли. «Ты вчера подрался из-за этой дуры с Геной Тюляевым?» сказала Лукина. «Это правда?» Я усмехнулся и громко повторил. «Вранье!» — заметил на лицах одноклассников недоверчивые улыбки. «Света тренируется в актерском мастерстве», — сказал я. «Попутно рекламирует себя как актрису, привлекает к себе внимание. Творческие люди — они такие». Я ухмыльнулся, покрутил кистью руки и добавил. «Немного странные». «Клубничкина дура!» — безапелляционно заявила Иришка. «Я рада, Василий, что ты-то понял». Она посмотрела на одноклассников и заявила. «Еще она врунье! Чего еще можно было ждать от актриски?» Вообразила себя непонятно кем. Лукина фыркнула, принялась перетасовывать в портфеле учебники и тетради. Вернулись к своим занятиям, прерванным появлением Клубничкиной и остальные ученики 10 Б-класса. Я снова указал Черепанову на список из трех фамилий. Уточнил. «Нарисуешь?» «Конечно», — ответил Алексей. Он воровато огляделся, склонился в мою сторону и прошептал. «Вася, но ведь ты же подрался вчера с Тюляевым». Я также шепотом ему ответил. «Врань Это была не драка, а мелкая стычка. Можно сказать, мы просто активно пообщались. К тому же я тебе снова повторю, из-за клубнички на не дрался и драться не намерен, как бы ей этого не хотелось» черепанов вздохнул я заметил как он тоскливо взглянул в сторону школьного коридора куда минута назад удалился объект его обожания подумал о том что лёша выглядел сейчас как брошенный хозяйский пес покачал головой вынул из портфеля тетрадь и учебник После урока математики я поинтересовался у Черепанова, за какие заслуги мне на позапрошлой неделе влепили двойку по литературе. Честно признался Алексею, что воспоминания о том событии начисто выветрились из моей памяти. «Так ты же не рассказал стих», — напомнил мне Черепанов. «Какой еще стих?» «Маяковского. Я рассказал его на прошлой неделе». «Да», — сказал Алексей. «Анна, позапрошлой неделе ты заявил, что поэзию Маяковского не любишь и что учить стихи не намерен». Так и сказал, я удивленно вскинул брови. Черепанов кивнул. Я покачал головой и заявил. «Вот это я брякнул, не подумав». Урок литературы начался с привычного обмена приветствиями между школьниками и учителем. «Здравствуйте, товарищи, будущие выпускники!» «Здравствуйте, Максим Григорьевич!» Я поднял руку, едва только мои одноклассники расселись по лавкам. Максим Григорьевич в ответ на мое рвение улыбнулся, продемонстрировал свои крупные резцы. «Что случилось?» Он поправил на лице очки, бросил взгляд в журнал. «Пеняев?» «Случилось, Максим Григорьевич», — ответил я. «На позапрошлой неделе у меня двойка случилась. За Маяковского. На прошлой неделе я сдал вам стихотворение. Почему вы не исправили ту двойку?» Я поднялся с лавки, замер справа от парты. Учитель литературы вновь изобразил кролика, блеснул зубами. «На прошлой неделе я поставил тебе, товарищ будущий выпускник, в классный журнал «Заслуженное отлично», — сказал кролик. «На позапрошлой неделе ты получил не менее заслуженный неуд». Максим Григорьевич пожал плечами. «Все правильно, Пеняев», — сказал он. «Не так ли?» Я кивнул, спросил. «Максим Григорьевич, когда я исправлю двойку?» «Зачем?» — переспросил учитель. Он развел руками. «Работай на уроках, Пеняев, зарабатывай пятерки. Говорят, ты неплохо разбираешься в математике». «Подсчитай, какое количество положительных оценок перекроет одну плохую. Уверен, ты справишься с такой задачей». «Я тоже в этом уверен, Максим Григорьевич. Не сомневаюсь, что положительных оценок у меня в этой четверти будет предостаточно. Но мне не нравится та двойка. Хочу убрать ее из журнала. Такое возможно». Кролик откинулся на спинку стула, постучал подушечками длинных пальцев по столешнице пристально взглянул на меня, хитро сощурился. «Наша страна пеняет», — сказал Максим Григорьевич. «Это страна счастья и возможностей. У нас нет ничего невозможного. Для тех, разумеется, кто хорошо трудится». «Упорство и труд все перетрут». «Слышал такую поговорку?» «Слышал, Максим Григорьевич. Я упорный и трудолюбивый». Учитель развел руками. «А раз упорный», — сказал он, — «то я вознагражу твое упорство». «Ты говорил, Пеняев, что любишь поэзию Маяковского». «Великолепно. К следующему уроку выучено из усть нет, 10 стихотворений Владимира Владимировича». Кролик блеснул резцами, пообещал. «Я оценю твое упорство, уберу из журнала двойку. С превеликим удовольствием заменю ее пятеркой». Максим Григорьевич пробежался взглядом по лицам школьников, проверил реакцию десятиклассников на свои слова. Я заметил, как покачал головой черепанов. Сказал, «Я готов, Максим Григорьевич». Учитель вскинул руки. «Раз готов», — сказал он, — «тогда учи». «Я готов рассказать все десять стихотворений», — пояснил я. «Прямо сейчас». Максим Григорьевич вскинул брови. «Выучил?» — переспросил он. «Уже?» «Только учти, Пеняев, нужны полноценные стихотворения, не простенькие четверостишие». Я кивнул. «Разумеется». Не дождался приглашения, прошел между партами, остановился в двух шагах от учительского стола около доски, где красовалась написанная мелом сегодняшняя дата. Спросил. «Начинать?» Максим Григорьевич хмыкнул, озадаченно сдвинул пальцем к переносице очки. «Ну, начинай, Пеняев», — сказал он. «Послушаем тебя. Хм. Только не рассказывай то стихотворение, за которое ты уже получил оценку на прошлой неделе». «Конечно». Я кашлянул, повернулся лицом к залу. «Эмма?» «Господин Шульц?» «Владимир Владимирович Маяковский», — объявил я. «Сифилис». «Эмма, ты уверена, что это стих Маяковского?» «Господин Шульц, это стихотворение». «Я понял, Эмма. Продолжай». «Пароход подошел, завыл, погудел, искован как каторжник беглый», — продекламировал я. «На палубе семьсот человек людей, остальные негры». «И все ей казалось», — сказал я. «Она же ребенок, и стоило жить, и работать стоило». Эмма, следующее. «Господин Шульц, Владимир Владимирович Маяковский», — в пятый раз объявил я. «Василий, хватит!» — прервал мое выступление учитель литературы. Он покачал головой и заявил. «Не ожидал». Вот честно, не ожидал, что ты действительно поклонник творчества Владимира Владимировича. Прекрасно читал, Пеняев. Уверенно, с чувством. Великолепно. Он повернулся к классу и сказал. Товарищи будущие выпускники, поаплодируйте Василию Пеняеву. Я выслушал жиденький хор аплодисментов. Молодец, Василий, сказал Максим Григорьевич. Оценку я исправлю. «Присаживайся на свое место!» Он указал на мою парту рукой. «А мы продолжим урок!» После уроков я отказался от очередного концерта в актовом зале. Сказал одноклассникам, что у меня на сегодня запланированы дела. К тому же дела были и у Черепанова. Леша не пошел к Лукиным. Отправился домой рисовать портреты учителей физкультуры. Он пообещал, что сделает рисунки до завтра. Я озвучил оправдание своему заказу. Сообщил Черепанову, что придумал приуроченный к 23 февраля конкурс на лучшего учителя физкультуры в нашей школе. Пообещал, что предложу идею этого конкурса Лени Зосимовой, комсоргу школы, как только получу от Алексея заказанные портреты. Насчет своих дел я одноклассникам не солгал. На сегодня я запланировал поход в магазин за нотными тетрадями. Решил, что раз занятий с Черепановым сегодня не будет, то потрачу освободившееся время с пользой. За полтора года пребывания в Гейдельбергской клинике я отвык от походов по магазинам. Да и до второго инсульта я все чаще заказывал через интернет доставку товаров на дом. Но в Советском Союзе 1966 года интернета не было. Здесь пока и телефоны в квартирах считались редкостью и роскошью. После школы мы с Иришкой наспех поели и отправились в магазин. Магазин, носивший под забытое название культ товары, поразил меня не внешним видом. Он находился в похожем на избушку деревянном здании и не ассортиментом товаров. К нынешнему изобилию в советских магазинах я заранее морально подготовился. Он удивил меня странными походами от отделов к кассе, откуда я возвращался с чеком обратно к продавцам, обменивал чек на товары. Очередь около кассы не исчезала. Я прикупил сразу десять нотных тетрадей с изображением марфы на обложке. Вторую очередь в кассу я отстоял, когда вспомнил о простых карандашах. Иришкины карандаши я превратил в огрызки. На третий заход к кассе я не отважился. Покинул магазин до того, как надумал прикупить очередные необходимые вещи. От культ товаров мы прошли еще полсотни метров по засыпанной снегом улице Ленина, заглянули в магазин книги. Там я с удовольствием вдохнул запах свежей типографской краски, окинул взглядом стеллажи и столы с печатными изданиями, сдвинул на затылок шапку, прошелся вдоль рядов, пробежался взглядом по обложкам и по корешкам книг. Посмотрел на фамилии авторов, заглянул под обложки. С удивлением понял, что видел сочинения этих авторов впервые, хотя те были изданы шестизначными тиражами. Иришка не бродила вместе со мной, она целенаправленно двинулась в отдел приключенческой литературы. Я минут на двадцать потерял ее из вида разглядывал труды писателей, написанные в жанре соцреализма. Лукина напомнила о себе сама. Она подбежала ко мне с книгой в руках и сообщила. «Василий, смотри, что я нашла!» Показала мне обложку книги, на которой значилась «Библиотека современной фантастики. Том 1. Иван Ефремов». «Это же туманность Андромеды», — сказала Иришка. «Еще здесь есть звездные корабли». Я взял из рук Ришкину книгу, перевернул ее, взглянул на цену. «Восемьдесят девять копеек», — сказал я. «Берем». «Зачем?» — спросила Лукина. «У нас же дома почти такая же на полке стоит». Я взмахнул рукой заверил. «В хозяйстве пригодится. Берем». В среду перед началом первого урока Черепанов положил на стол тетрадь, пододвинул ее в мою сторону. «Вот», — сообщил он, — «сделал», — говорил Алексей едва слышно. Озирался при этом по сторонам, будто заговорщик. Я заглянул в тетрадь. На первой же странице под обложкой увидел карандашный рисунок. Иванов Илья Федорович, он же Илья Муромец, выглядел на рисунке серьезным и слегка уставшим, будто на протяжении всего урока не сидел на лавке. Черепанов точно передал на портрете его меланхоличный взгляд тщательно зарисовал ухоженные усы. Я не удержался, довольно кивнул, потому что Илья Муромец на рисунке выглядел, будто на черно-белой фотографии. Леша нарядил его в привычный спортивный костюм, не в космический скафандр. Заметил я у физрука на шее и шнурок от свистка, сам свисток на странице не поместился. «Здорово», — сказал я, — «профессиональная работа, как живой». Черепанов улыбнулся, дернул рукой. «Смотри дальше», – прошептал он. Я перевернул тетрадный лист. Встретился глазами с пристальным суровым взглядом Евгениева Эдуарда Васильевича. Васильевича, как называли его школьники. Вчера я вместе с Черепановым ходил к спортзалу, просматривал подсчитывавшего мечи физрука. «Все». Васильич тогда обернулся и зыркнул на нас вот так же, как глядел сейчас на меня с поверхности тетрадной страниц. За лысины, выступавшие вперед над бровной дуги, все это лёша зарисовал в точности. Я еще вчера прикинул, что Эдуард Васильевич примерно одногодка нашего Ильи Муромца, хотя на рисунке он сейчас казался чуть старше Ильи Федоровича за счет этого сурового взгляда. Я показал Алексею поднятый вверх большой палец и вынес вердикт. «Зачет! Будто фотография! Молодец!» «А третий?» — спросил Черепанов. «Попова Дмитрия Фомича. Даже коллеги называли его просто Фомичом. Мы с Алексеем вчера встретили около учительской. Фомич беседовал с нашей математичкой. Я не заметил в их общении флирта, хотя учительница математики игриво посмеивалась». Они выглядели представителями разных поколений. Фомич был старше Веры Сергеевны минимум на двадцать лет. Черепанов на портрете точно изобразил его взъерошенные седые волосы и пятнышки шарамы от оспы на щеках. Зарисовал он и большую родинку справа от носа Фомича, из которой топорщились в стороны, похожие на усики-мины ловушки, избритые волоски. «Дасест фантастиш», — сказал я. «Великолепно! Спасибо!» Я поставил на стол портфель, сунул в него Лешину тетрадь. Вынул из портфеля купленную вчера книгу и положил ее на столешницу перед Алексеем. «Награда нашла своего героя», — сказал я. «Держи, это тебе!» «Что это?» — спросил Черепанов. «Книга о космосе, подарок от нас с сыришкой». Леша взглянул на спину Лукиной, снова опустил взгляд на книгу. «Открой», — сказал я. Черепанов выполнил мою просьбу, увидел сделанную мною в книге дарственную надпись. «Алексею Черепанову будущему главному конструктору», — прочел он от бывшего солиста детского хорового коллектива «Пионер» Василия Пеняева. «На память, вперед к звездам».